ракеты хлопья. «Моя мамаша», – перебил его Андрей, «печет пирожки с картофелем, пальчики оближешь». «А моя мутер», – сказал Маврин, «в мясной стюдень кладет куриные косточки. а Объедение». Он так и сказал. «Стюдень». Закрыл глаза, закачал головой, даже замычал от удовольствия. Странно было слышать, что у Маврина где-то мать.